«Здесь дует откуда-то», — резко заметила она, накутаясь в шубу. «Борилья, посмотрите хорошенько. Пари, держу где-нибудь отворено окно. Здесь околеть можно». Борилья клялся, что он все окна затворил сам. Может быть, где-нибудь было разбитое стекло? Артисты всегда жаловались на сквозной ветер. Среди удушливого жара от газа вдруг проносились струи холодного воздуха, настоящее гнездо грудных жаб, как говорил Фонтан. Хотела бы я, чтобы вас одели... В декольте продолжала рассуждать Нана. шикнул Бурнаф. На сцене Роза произнесла с такой тонкой отделкой фразу своего дуэта, что крики «Браво!» заглушили оркестр. Нана умолкла и стала серьезнее. Между тем граф направлялся в какой-то проход, но Борильо остановил его, предупредивший, что там есть открытый люк. Он видел теперь перед собою заднюю сторону декораций, оклеенную старыми афишами, и угол сцены с гротом этны в серебряном руднике с кузницей вулкана в глубине. Газовые горелки — Освещали фольгу, широко разбросанную по полотну. Стойки с голубыми и красными стеклами были расположены так, чтобы сочетание их света изображало пылающий горн. А на третьем плане ряд газовых огоньков выделял выступ скалы. Далее на двери лежавшей в наклонном положении среди светящихся точек, похожих на фонарики, разбросанные в траве во время иллюминации, сидела в ожидании выхода старая мадам Друар, игравшая Юнону, закрыв глаза под влиянием яркого света и дремоты. Вдруг произошло движение Симона, готовясь выслушать какой-то рассказ Кларисы, воскликнула «Смотри-ка, мадам Трикон!» Это действительно была она со своими английскими буклями и манерами графини, бегающей по адвокатам. Увидавши на «На», Она прямо пошла к ней. Та после быстрого обмена несколькими словами сказала громко, «Нет, теперь нельзя». Затем она отошла от нее. Старуха о чем-то задумалась. Прюльер, проходя мимо, пожал ею руку. Две мелкие фигурантки смотрели на нее с умилением. Одну минуту она, казалось, не знала, на что решиться. Потом она жестом подозвала Симону. Начался опять быстрый разговор в полголоса. «Хорошо — Хорошо, — пробормотала наконец Симона. — Через полчаса. В ту минуту, когда она поднималась в свою уборную, мадам Брон, проходившая мимо с записками в руках, одну из них передала ей. Борднав выразил консьержке свое неудовольствие за то, что она пропустила мадам Трикон, такую женщину и в такой день. Мадам Брон, более тридцати лет служившая при театре, отвечала довольно резко. Почему она знала? У Трекон были дела со всеми из здешних, и сам директор встречал ее двадцать раз и не говорил ей ни слова. Покуда Борднаф ругался... Мадам Трикон спокойно и пристально смотрела на принца, как будто взвешивая его взглядом. Улыбка осветила ее желтое лицо. Наконец она ушла. Среди почтительных поклонов девочек Борднава. «Значит, сейчас же...» Проговорила она, обращаясь к Симоне. Симона была, видимо, чем-то раздосадована. Записка была от молодого человека, которому она обещала свидание в этот вечер и который напоминал о ее же обещаниях. Она передала мадам Брон наскоро набросанную записочку. «Сегодня невозможно, мой милый, я занята». Но она была непокойна. Пожалуй, молодой человек все-таки будет дожидаться ее у выхода. Она не участвовала в третьем акте и хотела уехать немедленно. Выход к Ларисы... Был только в конце акта, и она просила ее сходить вниз взглянуть. Клариса отправилась, а Симона пошла ожидать ее в их общую уборную. Внизу, в буфете мадам Брон, фигурант, игравший роль Плутона, пил один... Драпируясь в красный плащ с золотыми языками. По-видимому, торговля консьержки шла бойко, Потому что лохань у крана под лестницей Была вся мокрая от выполаскиваемых стаканов. Клариса приподняла свою тунику, Волочившуюся по грязным ступеням, Но она остановилась на повороте лестницы и осторожно заглянула в помещение консьержки. Чуть ее не обмануло ее. Так и есть этот идиот Лефолюаз всё еще там, на том же месте, между печкой и столом, перед Симоной. Он сделал вид, будто уходит, а потом опять вернулся. Кроме того, комната была полна молодыми людьми, одетыми по последней моде в перчатках, сидевшими покорно и терпеливо. Все ждали, с важностью глядя друг на друга. Мадам Брон отдала по назначению букеты, и на столе оставались только грязные тарелки. Лишь упавшая роза увидала на полу рядом с черной кошкой, свернувшейся клубком между тем, как котята носились по всем направлениям, выделывая отчаянные прыжки между ногами сидевших господ. Одну минуту Кларисе хотелось вытолкать ля флюаза. Он казался ей еще противнее, потому что чувствовал видимое отвращение к животным. Он ежился и поджимал локти, чтобы не дотронуться до кошки. «Смотри, он тебе укусит», — сказал шутливо Плутон, — поднимаясь по лестнице и отирая себе губы рукою. Лариса, однако, отказалась от мысли сделать сцену Лефлюазу. Она видела, как мадам Брон передала письмо знакомому Симоной. Тот отправился читать его в фойе под газовый рожок. Прочтя в нем ту фразу, к которой он, без сомнения, уже привык, он ушел совершенно спокойно. Этот, по крайней мере, умел держать себя как должно. Не то что другие, которые торчат там, на прозиженных стульях мадам Брон, в каком-то фонаре, где такая жара и такая вонь. Уж эти мужчины, исполненное отвращение к ним, Клариса побежала вверх по лестнице, потом прошла через сцену и быстро поднялась вверх в свою уборную, чтобы дать ответ Симоне.